35. -я. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Гибель вождей. Они наконец-то отправились. На плоту стало тесновато. Пришлось даже часть имущества перегрузить на пару челноков, которые шли на буксире. Новобранцев Кительфаст сразу усадил на весла. Пусть на плоту не настоящие румы, но навыки кое-какие приобретут. Новобранцы старались. плот шел неплохо, а если еще и попутный ветер дул, то разгонялись километров до десяти в час. За день проходили по сотни километров. На ночлег старались встать в местах впадения рек. Здесь было особенно много тростника, а в тростнике жирные гуси, к которым викинги были неравнодушны. При таком избытке пищи все стали гурманами. В качестве приправ использовали разные местные травки и какие-то побеги, которые собирали новобранцы. На вкус побеги эти были как ревень. Жирной гусятиной самое то. Нападать на них никто не рисковал, хотя дикари здесь, несомненно, обитали. Следы попадались не раз, а однажды наткнулись на брошенное стойбище. Вернее, не брошенное, а оставленное. Причем в спешке. Угли костров еще дымились. Новобранцы надулись от важности. Раньше они бегали от чужих, а теперь чужие дают от них деру. О злоключениях племени рассказал Дарри. Из новобранцев он оказался самым толковым и языком тоже обладевал быстрее других. Старался. Мешая свои и чужие слова, он поведал викингам, что когда-то его племя было очень сильным. Но они, видимо, чем-то прогневали духов леса, и те наслали на них зверя. Зверь был огромен, как лось, и хром, что означало «непростое это животное». Зверь сначала хватал людей в окрестностях стойбища, а потом совсем обнаглел. Пришел однажды среди белого дня, порвал и сожрал женщину. Тогда старшие сказали «надо бежать». Пока зверь не съест всех, не успокоится. И они бежали. В стойбище остались только старики и еще трое, у которых были больные ноги. По дороге потеряли еще с дюжину соплеменников, женщин беременных и пожилых. Долго бежали, пока не наткнулись на чужих. Напали и убили всех, кто не убежал. Убили и съели. Хоть отъелись немного, а то совсем отощали. Дарий все помнил очень хорошо, потому что был тогда мальчишкой. И еще помнил, что все время хотелось кушать. Повезло, его отец был ловким охотником и время от времени сбивал камнем птицу и давал немного мяса дари. Несколько зим прожили хорошо, а потом, ранней весной, на лодках приплыли чужие, те, которых побили викинги. Многие успели убежать, но не все. Их чужие убили и съели. Может, кого с собой забрали, этого дари не знал. И еще они унесли все хорошие шкуры и много другого полезного добра. А через два года чужие пришли снова, но на этот раз не убили никого, потому что их заметили вовремя, и сбежали все, кроме женщины, которая сломала ногу. Ее чужие съели. А потом пришли викинги. Их было немного, и старшие решили, убьем их и съедим, пока они не убили и не съели нас. И вот тут произошел самый главный облом стоивший племени половины мужчин. И остальные поняли, что пришельцы не просто чужие, а особенные. Может, их тоже прислали духи, как того зверя. Но они все же люди, и с ними можно договориться. Тем более, что они не стали есть тех, кого убивали, а значит, были сыты. Если так, то все, что им нужно, это женщины. А женщин в стойбище оставалось еще много. Хватило бы на всех. Санек слушал эту жуткую историю с первобытной жизни и думал, как далеки нравы этих людей от нравов тех благородных дикарей, о которых он читал в детстве. Говорят, вся человеческая история — это история войн. Но здешнюю историю можно было бы сформулировать двумя словами — убил, съел. И это при том, что дичи вокруг моря, и рыба в реке не переводилась. Что же они друг друга-то жрут? Последний вопрос Санек произнес вслух. «Так вкусно же!» — закатив глаза, воскликнул Дари. «Мясо человека — самое вкусное мясо! Неужели ты не пробовал никогда?» «Нет», — отрезал Санек, — «не пробовал и не буду. И ты не будешь. Не нравится — топай домой». дари немного погрустнел, но потом оживился. «Гусь тоже хороший», — сообщил он, — «и гусь меня не съест, только я его». «Эх, найти бы того зверя!» — мечтательно проговорил Свиди. «Славная была бы охота!» «Не лучше, чем на драконов!» — заметил Кель, и Свиди с ним согласился. Историю о происхождении Сандара Ярл поведал только Кительфасту. Другим сообщать не стал, зато его отношение к Саньку поменялось коренным образом. Теперь он частенько вел с ним задушевные разговоры, главным образом о политике и о том, что правильно, а что неправильно с точки зрения вождя. Пообещал быть Саньку вместо отца и слово сдержал. Поучал и обучал. Почти как равного. Да, пусть Санек и незаконно рожденный, но если в нем течет кровь конунга, она свое возьмет. Так считал Ярл. Так считал Снилинг. Остальные ничего не знали. Но заметили, естественно, внимание Храгнира к товарищу и статус Санька приподнялся. Так они плыли почти полторы недели. А потом, одним солнечным утром, все изменилось. Вернее, сначала изменилась река. «Река другая!» — воскликнул Кительфаст. Санек сначала ничего такого не уловил. Вода и вода течет-течет, но потом заметил, что она стала намного мутнее, чем раньше. И сама река поуже, и флора на берегу совершенно другая. Да и живности не видать. «Стой — Стой! — скомандовал Ярл. «Разворот — Разворот! Плот развернулся на месте и медленно пополз вверх по течению, увлекая за собой челноки. От того места, где река резко изменилась, до места, где Ярл дал команду возвращаться, плот шел, может быть, минуты две. А вот обратно они тащились почти полчаса, причем на весло пришлось сесть викингом. Однако добрались. Доли секунды, и они опять на древней реке. Хвала, Тору! воскликнул Гярл. Запомним это место. Запомнили. Санек сильно сомневался, что переход сработает без его присутствия, но делиться своими сомнениями понятное дело не стал. Поплыли обратно, и примерно через час Дахи сказал Саньку, узнаешь места. Санек ничего не узнал. Но на всякий случай кивнул. Скажу Ярлу. Дахи двинулся к корме, санек за ним. Я знаю эти края, сообщил Дахи. Мне тоже знакома эта мутная вода, ответил Кительфаст. Гордарика. А эта река несет нас к славянскому городу, который называется Альдейгия. Мы бывали здесь, когда Олаф Ярл был жив. Сколько еще до Альдейги, можешь сказать? Так как мы сейчас идем два дня. — уверенно ответил Дахи. — Тогда торопиться некуда, — заметил Кительфаст. — Встанем на дневку, погоняем наших новичков. А то вид у них как у треллей. — Одежды у тебя для них все равно нет, — возразил Дахи. — Да что там, новички, — воскликнул Храгнир. — Входить в город на этом. Он топнул ногой по бревнам. — Эту весть такие, как наш Снилинг, по всем землям разнесут. — А что в этом плохого? — удивился Скальт. Я сам все и сочиню о том, как Рагнир Ярл, по прозвищу хитрец, победил в тяжелой битве в четверо превосходящих ливов. Их было всего лишь вдвое больше, заметил Кительфаст. Это поэзия, высокомерно парировал скальд. Тогда пусть их будет в десятера больше, тут же предложил Лысина. Знаешь, что главное в нашем ремесле? спросил Торт. Ну, ври, да не завирайся так что заткнись и не мешай». Храгнир Ярл победил Ливов, но потерял почти всех своих хирдманов. «Осталось всего тринадцать. Это сейчас нас тринадцать», — снова перебил Дахи, явно развлекаясь. «Ты точно хочешь, чтобы я тебя убил?» — прищурился Скальд. «Молчу, молчу». И тут на Храгнира подло напал Харальд Конунг, у которого было четыре сотни воинов и четыре дракара. Тогда благородный и бесстрашный Ярл решил выбросить свой корабль на камни. «Лучше погибнуть, — сказал он, — чем отдать корабль моего отца и всю добычу жадному забывшему законы Конунгу». И он сделал так. Корабль его Слепнир погиб, разбившийся камни, но благодаря великому искусству кормчево кивок в сторону Кительфаста, это случилось у самого берега, и люди спаслись. И сказал тогда Храгнир Ярл, «Не могу я возвращаться домой без славы. Что же мне делать?» А был в Хирде Ярла Скальд, которого звали Тортснилинг, что значит «знающий». И сказал он Ярлу, «Если ты хочешь славы, я проведу тебя тропами богов в сам Мюрквит. Никто из живущих ныне там не бывал. Пойдем за мной, и ты покроешь себя великой славой». И Ярл пошел, и не убоялся чудищ и злых духов, и убивали в Мюрквиде Ярл и его воины драконов, и убивали злых отродий, что пожирают плоть своих врагов. И прошел Храгнир Ярл через темный лес, и плыл на простом плоту по реке Блутвассер, что означает «река крови», разделяющий Мюрквид и Муспельхейм, страну огненных великанов, и вывел его торт Скальд из мюрквидов в Гордарику, овеянного славой и добывшего на берегу Блутвассера столько золота, что не унести и десяти сильным мужам. «Ну как?» — поинтересовался Скальд, очень довольный собой. «Нравится тебе такая сага?» Ярл ухмыльнулся. «Добрая сага. И не соврал почти. Разве вот насчет реки Крови приврал? И о себе тоже». «Ха -ха — Ха-ха! — воскликнул Скальд. — Какой ты жадный! Всю славу себе забрать хочешь? А с другом поделиться. — Вижу подходящее место! — произнес наблюдавший за берегом Кетельфаст. — Вот там мы и встанем. Едва викинги успели вытащить на берег плот, как оставленный наблюдателем Торфи закричал. — Вижу, Кнор! — к бою! — тут же скомандовал Храгнир, и викинги поспешно начали облачаться. Новобранцы управились быстрее. Им только фартуки напялить до да шлема надеть. «Может, мимо пройдет?» — предположил Дахи. «По мне так лучше бы высадились!» — с хищной улыбкой процедил Кель. «Хороший кнор. Нам пригодится!» «Это не кнор!» — сказал Дахи. «Это большая ладья!» И уже только Саньку совсем тихо. «Надеюсь, они пройдут мимо. Этим, — кивок в сторону викингов, — только бы грабить. Родни у них тут нет». А нам с тобой, Санька, тут жить, быть может, если боги к себе не заберут. Корабль мимо не прошел. Заранее взял к берегу и встал на якорь в каких-то полутора метрах от берега. Уверенно встал. Сразу видно, что кормчий здесь не впервые. Войны на борту Кнора в доспехах. Ну а как иначе, если на берегу тебя встречают с сомкнутыми щитами? Спустили сходни — но, минуя их, первым на песок спрыгнул высокий воин в золоченом шлеме с двумя мечами на поясе. Красавец, кудри до плеч, борода расчесана, будто не в походе, а на празднике. Белозубая располагающая улыбка. «Здравы, будьте добрые люди!» — воскликнул он по-русски, будто не замечая напряженных лиц и сомкнутых щитов. Следом с корабля сошли еще десятеро тоже в отличных доспехах, все средних лет, а потому как двигались, Санек сразу понял — бойцы нехилые. — Смольняне, — уверенно произнес Дахи, — корабль там строили. И погромче. — Здравия вам, гости торговые! — Пошли, — сказал Храгнир Дахи. — Толмачить будешь. И двинулся вперед. Дахи рядом. Справа пристроился кель. Санек тоже увязался. Смольняне... Это, надо думать, Смоленск. Значит, свои, русские. Непроизвольная улыбка растянула губы. Этот смольнянский вожак улыбался так заразительно, что и Дахи не удержался. Остановились друг напротив друга в двух шагах. Четверо против одного. Но смольнянин не выказывал признаков страха. Также ослепительно улыбался. Встал, положил руки на оголовье мечей, Правую на правой, левую на левой. Викингов это не встревожило, это не было угрозой. Все знали, левый меч для правой руки, а правый для левой. Кроме того, викингов четверо. Да и строй у них за спиной вдвое длиннее, чем у славен. Чтобы напасть при таком раскладе, надо быть берсерком. — Что у вас за кораблик такой смешной? — поинтересовался смольнянин вместо приветствия, кивнув в сторону плота. На правой руке у него была татуировка. Неудивительно, здесь у многих были татушки. И на руках, и на других частях тела. Обереги, зверушки разные. У смальнянина тоже была зверушка. Зелененькая, мелкая. И рядом вроде что-то написано. Санек прищурился, попытался разглядеть, но ракурс был неудобный. — Что он говорит? — спросил храгниру Дахи. — Говорит, что корабль у нас смешной. — Раз так, мы можем поменяться. Без угрозы, но на полном серьезе произнес Ярл. — Мне тоже его корабль кажется лучшим, чем наш. Скажи, я хочу меняться. Его кнор — мое золото. Или железо. Пусть выбирает, что ему по вкусу. Дахи не успел ничего сказать, только рот открыл. Вождь Смольнян выхватил мечи. Непривычным обратным хватом и сразу нанес удар. Два удара невероятно быстро. Никто из викингов и вздохнуть не успел, как один из мечей пробил грудь Дахи, а второй на треть вошел в рот Храгнира. «Сам жри железо, свейский ублюдок!» — прорычал смольнянин, перехватывая рукояти прямым хватом, вырывая из тел и хлеща накрест на две стороны, ошеломленному Келю и Саньку поперек шеи. Никаких шансов достать собственное оружие, уклониться или защищаться у них не было. Смольнянин был нечеловечески быстр. Санек только и успел, что сделать, полшага вперед, да вскинуть левую руку, ловя сильную часть вражеского клинка на соскользнувший в ладонь и прижатый к предплечью нож. Собственно, успел даже не он. Тело сработало само. И на том же бессознательном уровне Санек сделал еще полшага, очутившись к Смолянину вплотную и резанул правым ножом сбоку от правого уха через аккуратную бороду под самый подбородок, поверх доспешного ворота, глубоко вскрывая горло до левого уха. Оттолкнул Смольнянина плечом, и тогда осознал, что именно написано на правой руке смольнянина, когда со скрежетом увел в сторону забрызганный кровью храгнира ярла меч. Дмитрий Горислав. Первый уровень. Он убил игрока. Один! Мимо санька с ревом промчался медвежья лапа, и ворчун, и торт. Викинги бежали без строя, толпой, со звериным рыком. Они набросились на смольнян с бешенством воинов Одина, и те тоже, не успевшие собрать строй, приняли их порознь. Это был неправильный бой, а побоище. Санек спрятал ножи, выхватил меч и кинулся в сечу. Добежал, рубанул под колени смольнянина, который дрался со свиде, набросился на другого. Тот умело ушел, попытался достать руку с мечом, наткнулся на щит, атаковал понизу, но это был финт. Когда Санек бросил щит вниз, овраг перевел удар на восходящий и повалился с копьем в груди. Санек оглянулся. Новобранцы. Они делали все, как их учили, в точности. Держали строй и метали копья. Мятка. Все кончилось за пару минут. Смольняне оборонялись храбро, но если викингов гибель вождя привела в неистовство, то их противников, похоже, лишило уверенности. Последних двух смольнян взяли в плен, зажали щитами и оглушили. Только вряд ли это можно было назвать победой. А еще в этом бою убили торфи. Один из пленников был серьезно ранен, второй практически цел. Так, пара царапин. Они держались с большим достоинством. Перед ними на корточках сидел медвежья лапа и по-скандинавски перечислял, что именно он будет с ними делать. Пленники не реагировали. Может, у них были железные нервы, а может, не понимали. Хотя догадаться, о чем говорит огромный скандинав, было нетрудно. Санек подошел к нему, похлопал по плечу. — Чего тебе? — буркнул медвежий лапа, поднимаясь. — Их не будут пытать, — негромко произнес Санек. — Они умрут в бою. Со мной. Может, в другое время он не стал бы за них заступаться, но сейчас его мучила совесть. Он убил игрока. Но это можно пережить. Во-первых, игрок этот Санька едва не прикончил. Во-вторых, ну и что? Вот в техномире игроки только и делают, что убивают других игроков. Да будь у него возможность переиграть ситуацию, он прикончил бы этого Горислава раньше, чем тот схватился за мечи, и спас Ярла и Дахи. А мог бы он их спасти? Шанс был, если бы Санек вовремя допер, что Горислав игрок. Ведь мог бы хотя бы по характерному расположению татуировки. «Правду», — говорил мастер адаптации, — «мы видим только то, что ожидаем увидеть». Санек не ожидал встретить игрока и стормозил. «Ну а если бы распознал вовремя, что толку?» — попытался он успокоить сам себя. Как фехтовальщик, Санек в подметке не годился Храгниру. Зная он, что перед ними не просто какой-то там купец из Смоленска, он мог бы ярло как-то предупредить. Хрена лысого этот Грислав достал бы Храгнира хитреца, если б тот не повел себя так беспечно. Ну еще бы! Он Ярл, сын и внук Ярлов, а тут какой-то славянин. Да это ж кем такому славянину надо быть, чтобы кинуться на Храгнира с мечом? Ответ в данном случае очевиден. Игроком. Этого оказалось достаточно». Как достаточно, наверное, было бы Саньку показать свою татушку со вторым уровнем, чтобы Горислав поостерегся? Или нет? На Саньке ведь тоже не было перчаток. Теперь уже не важно. Дахи и Храгнир. Первый с самого начала был Саньку другом, а Храгнир, как сказал тогда Торт Снилинг, теперь твой отец Храгнир Ярл. И Ярл кивнул, так и есть. Санек был человеком с другого времени и другого общества, но... Он отлично понял, что означали эти слова. Он оценил их вес и испытал немалую гордость. Быть сыном Ярла. Прошлого не вернуть. Ни Храгнира, ни Дахи, ни Лиса, ни Серегу Кожина. «Но будущее я буду делать сам», — решил Санек. «И начну с того, что не дам замучить этих смольнян. Они не заслуживают пыток» и пыток не будет. «Они умрут в бою, Лапа, в бою со мной. Ты их не тронешь». «Ты думай, Сандар, когда открываешь рот!» прорычал медвежья Лапа, нависая над Саньком. «Ты не ярл, чтобы мне указывать. Я поступлю с ними так, как я желаю». «Нет», — отрезал Санек. «Нет, Лапа, я люблю тебя. Ты брат мне по хирду, но они умрут в бою. Или в бою умрет один из нас». «Ты! Я порву тебя на части!» — брызгая слюной, заорал медвежья лапа, привлекая всеобщее внимание. «Они убили моего ярла! Подло! Они будут умирать так, что боги ужаснутся!» На войне не бывает подлостей. «Еще спокойнее, хотя, видит бог, это было нелегко», — проговорил Санек. «Есть только хитрость. И няни убили нашего ярла» а тот, кто убил, уже мертв, и не в твоих силах ему отомстить. «Хольмганг — Хольмганг! — рявкнул медвежья лапа. — Я убью тебя, а потом... — А сейчас ты уймешься, друг! — подошедший Кительфаст опустил ладонь на плечо лапы. — И перестань орать! Не будет Хольмганга! Нас и так слишком мало, и мы на чужой земле! — И Сандар в своем праве! — произнес вставший с другой стороны торт Снилинг. Это он взял кровь убийцы. Если он хочет убить этих, быть посему. Медвежья лапа зыркнул на скальда из-под кудлатых бровей, но возражать не посмел. Кормчий и единственный оставшийся в живых хольт сказали свое слово. Медвежья лапа плюнул в лицо пленника. Тот, связанный, утереться не мог. Это сделал Санек. «Скажи», — спросил он, присаживаясь напротив здорового смольнянина, — «Почему ваш вождь, Горислав, напал на нас?» Пленник ответил не сразу, вернее, не ответил, спросил. «Откуда ты знаешь его имя? Просто знаю, и все. Тогда ты должен знать, почему он вас ненавидит. А вот этого я не знаю. Зачем? Что это изменит в твоей и нашей судьбе? В твоей ничего, а в моей может быть». «Скажи ему», — пробормотал второй раненый. Он запретил тому рыжему мучить нас, хочет убить нас там, в бою, как и положено на Тризне. Ты ведь не их крови, воин, убивший Горислава. Ты славянин? Да. Но ты с ними. Так получилось. Наш ярл не собирался идти сюда. Но мы потерялись в других мирах и вышли здесь. — Из-за кромки? — спросил здоровый. — Да, наверное, из-за кромки. И у нас есть золото. Мы взяли его там. Мы купили бы ваш корабль и заплатили дорого, если бы ваш вождь не напал. Горислав всегда бил Свеев, — проговорил раненый. Свеи вырезали его семью, жену, детей, замучили. Ты знаешь, как они могут. С тех пор он убивает любого Свея, которого увидит. А убивать он умеет. Умел. — Это так, — кивнул Санек, — но я его убил а завтра убью вас. Вы оба умрете в бою со мной. Это все, что я могу сделать. — Это справедливо, — сказал здоровый. — И щедро, — добавил раненый. — Но ты еще кое-что можешь для нас сделать. — Дать вам воды? — это тоже, но я бы хотел услышать о ваших странствиях. Мы уйдем туда, за кромку. Там эти знания могут пригодиться. — Что ж, — сказал Санек, — я... Расскажу.